Советы писателям Джон Гришем «Терпеть не могу прологи. Я только что закончил редактировать роман одного парня». Все его книги начинаются с драматичного пролога, типа «Убийца гонится за женщиной или находят мертвое тело». Затем автор заставляет заинтригованного читателя перейти к главе первой, которая, конечно, не имеет ничего общего с прологом. Потом к главе второй, которая, разумеется, не имеет ничего общего ни с главой первой, ни с прологом, а страниц через 30 возвращает к действию в прологе, о котором читатель к тому времени успел благополучно забыть. Характерная ошибка новичков — ввести 20 персонажей в первой главе. Пяти вполне достаточно, чтобы не запутать и не отпугнуть читателя. Если есть необходимость подобрать нужное слово с помощью словаря, то выбирать следует из слов — в которых не больше, а лучше меньше трех слогов. У меня неплохой словарный запас, и никто так не действует мне на нервы, как писатели, демонстрирующие свою ученость использованием редких слов, которых я никогда не встречал. Большинство писателей слишком растекаются по древу, всегда ищите, что можно выкинуть, например, не несущие смысловой нагрузки предложения и ненужные сцены. Из романа «Остров камина». «Как начать?» «Вершина мастерства состоит в том, чтобы скрывать технику исполнения и напряжения за совершенным внешним спокойствием». Питер Хёк «Если уже первая фраза не содействует достижению единого эффекта, значит писатель с самого начала потерпел неудачу», сказал Эдгар Аллан По. Неудивительно, что и Стейнбек жалуется в воспоминаниях. «Как же я страдаю от страха первой строчки!» «Джонатан Франзен начинает каждый новый роман с чувством, будто берется за перо впервые. Каждый раз, когда я сажусь за новый роман, у меня возникает чувство, что я раньше никогда не писал. С 27-го города это чувство меня не покидает». Габриэль Гарсия Маркес писал, «Самое сложное — это первый абзац. Я мог месяцами биться над первым абзацем, но когда у меня получалось его написать, все остальное было делом техники». Яркое начало определяет успех текста, ведь именно первые секунды знакомства с ним подталкивают нас, что делать дальше – продолжить чтение или отложить книгу. По данным Национального центра биотехнологической информации США, продолжительность концентрации внимания в 2015 году составила 8,25 секунды. В 2000 году эта цифра равнялась 12 секундам. Данные 2017 года — меньше 7 секунд. За это время человек успевает прочесть в среднем от 20 до 30 слов. Ваша задача — привлечь внимание читателя, редактора в издательстве, в первые же 10 секунд. Литературный агент Джесс Делло в интервью Yale Writers Workshop рассказывает секрет удачного дебюта. «Я жду вау-эффекта и погружения с первой страницы. Я получаю сотни писем от авторов, которым я отказала. Они спрашивают, почему я запросила только первую главу? Ведь все интересное дальше, после первых десяти страниц. Но так быть не должно. Если я беру книгу с магазинной полки, и мне не нравятся первые десять страниц, зачем мне терять на нее время, когда на свете полным-полно великих романов? Я жду, что повествование меня захватит, а как это автор сделает, неважно. «Я жду интриги, яркого начала, чуда». Прочтите первые 10 строк любимых книг или бестселлеров, и вы поймете, о чем я. Почему эти книги привлекают внимание? Чем они цепляют? Джон Гришем, автор юридических триллеров, пишет, что заложить в повествование крючок, то есть интригу, стоит как можно раньше. Чем ближе к началу вы это сделаете, тем проще станет работать над историей. С крючка читатель уже не соскочит. «Самое главное, Маркус, это первая глава. Если она читателям не понравится, остальное они читать не будут. С чего вы думаете начать свою книгу?» «Не знаю, Гарри. Думаете, у меня когда-нибудь получится?» «Что? Написать книгу? Я в этом уверен». Начинающие писатели часто должны делать так. «Перегните пополам и разорвите первую половину». Я говорю серьезно. Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, вводить в рассказ и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора исхода рассказа, из разговоров действующих лиц и из их поступков понял, в чем дело. «Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа, вам придется только немного изменить начало второй, и рассказ будет совершенно понятен», сказал однажды Чехов священнику Сергею Щукину, показавшему писателю свой рассказ. Сколько раз вы откладывали книгу из-за неудачного начала? Первая глава — витрина романа. Вы продаете. Читатель, если заинтригован, покупает. Или снимает с магазинной полки другую книгу. Первая глава — стартовая площадка, с которой писатель запускает сюжет. Читатель, попавшись на крючок, переворачивает страницы. Если возникает интерес, увлеченность или даже восторг, запуск проходит безупречно. Если нет... И эта книга отправляется обратно на полку. Первая глава еще и маркетинговое предложение писателя читателю одновременно, как считают сценаристы Джон Труби и Роберт Макки, роман в миниатюре. Если история получилась достаточно продуманной, первая глава отражает идею романа и одновременно контридею. В ней заключены и вопросы, которые возникнут у читателя в путешествии по предложенному тексту и косвенные ответы на них. Первая глава великого романа показывает всю мощь художественного произведения, завораживает читателя, вовлекает его, дает первый ключ к разгадке тайны, предложенной автором. Помните это ощущение? С первых страниц не оторваться. А что вы скажете о первой главе своего романа? Достаточно ли она хороша? Перейдя ко второй главе, развивайте действия и конфликт, помня о наставлении Жаэля Дикера. Вторая глава очень важна, Маркус. Она должна быть резкой, ударной. Как что, Гарри? Как в боксе. Вы, правша, но в боевой стойке левый кулак у вас всегда впереди. Первым прямым ударом вы оглушаете противника, а затем мощным ударом правой укладываете его на месте. Вот такая и должна быть ваша вторая глава. Прямой удар в челюсть читателю. Вопрос-ответ. О дебюте. Как же начать работу над текстом? Плохой писатель думает, я хочу об этом написать. Хороший писатель говорит, я пишу об этом. Не начинайте с больших форм. Романы напишите позже, говорил Рэй Брэдбери. С этим согласен и Джордж Мартин. Рассказ — лучший способ войти в мир научной фантастики. Молодые писатели часто начинают с трехтомных произведений. Но я считаю, надо начинать с рассказов. Это лучший способ выделиться и войти в плеяду фантастов. Но не все идут по такому пути. Писатель Алексей Иванов, географ Глобус Пропил, Нинастия, Табол и так далее рассказы писать не умеет. Мое отношение к рассказу не изменилось. Я человек эпического склада мышления, а рассказ из другого кластера, поэтому рассказ как формат мне не близок и не интересен. Однако я считаю, что рассказ — Самое сложное дело в прозе, поскольку его суть отличается от сути прозы. Уловить суть рассказа очень сложно. Рассказ не сокращенный роман, не маленький случай из жизни и неразвернутая метафора, иллюстрация. Он нечто иное. Он ближе к поэзии, к музыке, к эскизу, чем к прозе с ее повестями и романами. Из настоящего рассказа невозможно сделать фильм. Настоящий рассказ невозможно увеличить до повести. Возьмите, например, «Рыбку-бананку» — «Селинджер». Ее можно перевоплотить в рисунок, в мелодию или в стихотворение-ассоциацию. Но кино не снять и в роман не раздуть. Получится велосипед с паровой машиной. Я не знаю, как устроено сознание тех людей, которые могут сочинить рассказ или стихотворение, поэтому и не пишу рассказов и стихов. Я воспринимаю мир иначе, более рационалистично. Сюжет, герои, язык, идея. А в рассказе важно эфемерное впечатление. Если вы не уверены, какой текст просится на свет, рассказ или роман, просто пишите. Форма определится в пути. Как гласит китайская мудрость, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Лучше сделать и сожалеть, чем сожалеть о несделанном. Не поздно ли начинать писать в тридцать? Джоан Роулинг написала «Гарри Поттер и философский камень», когда ей исполнилось тридцать два года. Совокупный тираж проданных книг — сотни миллионов. Харпер Ли опубликовала «Убить пересмешника» в тридцать четыре. Анатолий Рыбаков, автор романа «Дети Арбата», начал писать в тридцать пять лет. У лауреата Букера, Евгения Водолазкина, первый роман вышел в сорок пять лет. Когда вышел роман «Пятьдесят оттенков серого», автору Эрике Леонард Джеймс было 48 лет. Список можно продолжить, возраст не играет роли. Слово Умберто Эко, который родился в 1932 году. Так уж вышло, что мой первый роман «Имя Розы» увидел свет в 1980 году. То есть моя литературная карьера началась всего 25 лет назад. А посему я с полным на то основанием Считаю себя довольно молодым и, безусловно, многообещающим писателем, который к настоящему времени опубликовал всего пять романов и опубликует много больше в ближайшие пятьдесят лет. Подводит черту человек Драйв, Чарльз Буковский. В общем, мне уже тридцать четыре. Если не добьюсь ничего к своим 60, просто отпущу себе еще десять лет. Не писать — ад, но и писать — тоже ад. Я в западне. Что делать? Чтобы выбраться из западни, стоит ответить на вопрос. А какой ад выберу я? Ад бездействия? Или ад труда и роста над собой? Правда ли, что нужно много читать, чтобы стать писателем? Однозначно да. На важности чтения настаивали многие писатели. Пожалуй, лучше всех сказал Лавкрафт. Ни один честолюбивый автор не должен довольствоваться простым овладением техническими правилами. Любая попытка отполировать собственный литературный стиль должна начинаться с критического чтения, и тот, кто учится писать, никогда не должен бросать читать. Читая книги хороших писателей, нередко встречаешь более полезные советы, чем в сотнях инструкций. Страница Эдисона или Ирвинга научит стилистике лучше, чем пособие на эту тему, А рассказ «По» обогатит вас более точными и действенными способами описания и повествования, чем десять сухих глав толстенного учебника.